Глава 10. Как оказалось, к новому месту труднее всего привыкал Ланс. Лори нисколько не переживала из-за перемен, случившихся в ее жизни. Маленькие дети счастливы где угодно, если рядом с ними родители. Госпожа Нерина привыкла к трудностям. Я сама выросла в небольшом городке, чем-то напоминающем змеиную гору. С детства умывалась холодной водой, принесенной из колодца, а стирала в большом тазу. Ланс же вырос в совсем других условиях. И хотя он прожил потом шесть лет в свином копытце, ему никогда прежде не приходилось задумываться о быте. Когда он первый раз принёс воду, мокрый, с головы до ног, я едва удержалась, чтобы не прыснуть, но он быстро приноровился. А когда, закатав рукава, помогал мне отодвигать кровати, под которыми скопилась пыль, уже совсем освоился. Я сама волновалась. «Что нас ждёт на новом месте?» Мэттер Грин, боевой маг, внезапно прибывший из столицы, тоже вызывал подозрения. Не по нашей ли душу явился? Хотя о том, куда мы отправились, знал очень узкий круг людей, которым можно доверять, так что, скорее всего, обычное совпадение. Мы решили познакомиться с ним позже, когда обживемся. Да и к соседям надо приглядеться. Нам с ними жить бок о бок. Сколько — никому неизвестно. Я надеялась, что в столице очень скоро разберутся с покушениями и мы сможем вернуться. Пришлось временно передать своих пациентов мэтру Ивину, он отличный целитель. Я вздохнула, думая об этом. Я стану скучать без медицинской практики. Ланс еще до отъезда взял с меня слово молчать, что я целитель. Любой целитель всегда на виду. Мы договорились сообщать всем, что вывезли дочь в провинцию, потому что в столице она часто болела. Накопили денег, да и рванули туда, где воздух чище и здоровее. Глядишь, и растянем накопление до весны. Первой эту легенду услышала та самая Ула, заявившаяся к нам с утра пораньше. Мальчишка, рассказывая про нее, не упомянул, что она гоблинка. Она со свойственной этой расе бесцеремонностью впихнула в руки ланса пирог и просочилась в дом. Огляделась с начальственным видом. «Смотрю, твоя хозяюшка знает дело. Чисто стало красиво». А то лидия это дом совсем запустила. Но оно и понятно. Трудно справляться, когда пятеро волчат на шее висят. Меня Ула зовут». «Ла...» — начал Ланс и осёкся. И маланцелот яснее звезды во лбу, указывал на знатное происхождение. «Ласло. -ла. Ласло ласло Я сжала губы, чтобы не рассмеяться. «Выкрутился. Молодец. Могу продолжать звать его Лансом при свидетелях, но при этом не вызвать подозрений». После того, как Ула услышала нашу историю, можно не сомневаться, что к вечеру половина жителей городка будет знать, кто мы такие, откуда и зачем явились в Змейную гору. Лори, едва проснувшись, стала проситься погулять. В ее возрасте я сама носилась по улицам с ватагой друзей, а каждый сосед мог и приглядеть, и воды налить, когда нужно. Но как страшно отпустить свою девочку одну и дома держать неправильно. «Не волнуйтесь» успокоила меня госпожа Нерина. «Она будет играть под моим присмотром. Меня, конечно, никто не увидит. Искусство отвода глаз я давно не использовала, но прежде оно неплохо мне давалось». «Замечательно», — выдохнула я с облегчением. «Ведь и правда, госпожа Нерина с нами приехала не для того, чтобы бока отлеживать». Лори вышла за порог с героическим видом первооткрывателя, отправляющегося к неизведанным землям. Тетушка Тави, хитро усмехнувшись, шагнула следом и мгновенно растворилась в воздухе. Мы с Лансом переглянулись. Мы впервые остались наедине. За окном тенькала надрываясь какая-то печуга. билась о стекло настырная муха. Не нужно никуда бежать, торопиться, решать вопросы. — Ну, что будем делать, господин Мон? — улыбнулась я. Ланс притянул меня за талию и легонько поцеловал мне кажется я знаю и рассмеялась и шлепнула его по руке лучше дождемся вечера мой ненасытный муж как же замечательно что можно снова шутить перелиснув мрачную страницу нашей жизни хотелось верить что все самое плохое позади да здесь мы будем умирать от скуки но лучше уж от скуки чем от страха за жизнь лори Я вспомню, что умею накладывать швы не только на раны. А Ланс давно мечтал сесть за диссертацию о проклятии некроманта. Вот пусть и займется. Идем, сказала я. «Куда?» «Универсальный магазин господина Тори. Купим тебе пачку бумаги, чернила и перья. А еще ткань, нитки и иголки для меня. Вернее, для тебя, для твоего нового костюма. И заодно познакомимся с жителями, мой прекрасный господин Мон». «Согласен». «Госпожа Мон». Ланс коснулся губами моего запястья, и я покачала головой. «А вот аристократические привычки придется забыть. Теперь я стану учить тебя вести себя в обществе». И я вздохнула с притворным сожалением. На улице жарило солнце. Оказывается, шляпка и тонкие перчатки значительно облегчают жизнь. Я успела к ним привыкнуть. Впрочем, к хорошему быстро привыкаешь. Теперь ни слуг, ни водных артефактов, ни кухарок.